Художники-скульпторы, 39-е. Н. С. Пименов, 1812-й, 1864-й годы. Статуя «Мальчик, играющий в бабки», 1836-й. Две колоссальных группы в Исаакиевском соборе. «Воскресение Христова», 1853-й и «Преображение», 54-й год. Художники-композиторы. Серкового по 44 а. а А Алябьев 1787 1851 романсы соловей А Н Верстовский 1799 1862 годы опера Оскольдова могила 1835 год а е варламов 1801-1848. романсы не шей ты мне матушка красный сарафан что отуманилась зоренька ясная пала на землю росой плавцы нелюдимы наше море день и ночь шумит оно не бил барабан перед смутным полком М. И. Глинка. 1804-1857 года. Две оперы «Жизнь за царя» 1836-й и «Руслан и Людмила» 1842-й год. «Арагонская хота» 1845-й, «Камаринская» 1848-й год. А. С. Доргомышский. 1813 1869 годы две оперы русалка 1855 и каменный гость остался недоконченным художники театральной сцены 43 по 50 мс щепкин 1788 1863 годы комик п с мочалов 1800-1848 годы трагик в а каратыгин 1802-1853 годы трагик п а каратыгин брат его 1805-1879 годы комик А Е Мартынов 1816-1860, комик. ПМ Садовский 1818-1872, комик. 51-е Русские суда совершали первое кругосветное путешествие под начальством капитана Крузенштерна и его помощника Лисянского. Кронштадт, мыс Горн, Япония, мыс Доброй Надежды, Шотландия, Кронштадт. Путешествие это обогатило географию и естествознание новыми сведениями о странах, малоизвестных берега Северной Японии, Сахалин, Остров Ситха у западных берегов Северной Америки, 1803-1806 годы. 52. -е. Открытие императорской публичной библиотеки в Петербурге, 2 января 1814 года. 53-е начат постройкой в 1816 году, но потом приостановлен по плану Витберга храм Христа Спасителя на Воробьевых горах в Москве в память Отечественной войны. Проект вырос из религиозного воодушевления и общей тогдашнему русскому обществу мысли, что спасением своим от двунадесяти язык, Россия обязана божественному провидению, избравшему русский народ орудием наказания и неиспровержения человеческой гордыни в лице Наполеона. Наружные формы здания должны были отразить... Воплощение Христа, его преображение и воскресение. Отсюда три храма, один над другим. Храм тела нижний, храм души средний и храм духа верхний. Размеры храма намечались грандиозными, высота его в 95 сажений, то есть почти в две трети Эйфелевой башни. 54. -е. Открытие Румянцевского музея в Петербурге в 1831 году. Позже, в 61-м, музей был переведен в Москву. 55. -е. Просветительная деятельность канцлера графа Румянцева по изданию и исследованию исторических документов и памятников древней старины 1813-18. 1826 годы. Вслед за этой частной инициативой в последующее царствование императора Николая I возник в тех же целях ряд правительственных учреждений. Таковы были 56-е. Археографическая комиссия для издания памятников русской старины в Петербурге. 1834 год. 57-е. Одесское общество истории и древности. 1839-е. 58-е и 59-е. Археографические комиссии для разбора и издания древних актов в Вильне 1842-е и в Киеве 1843-е годы. 60 -е. Археографическое общество Санкт-Петербург 1845 и 61-е географическое общество Санкт-Петербург 1845 год.